Глава 10. Клим. С подачи татки я буквально загораюсь возможностями 3D-проектирования и аддитивных технологий, спрос на применение которых в современном мире растет с каждым днем. Одна из дочек моей фармкомпании специализируется на изготовлении хирургического инструментария, другая — на производстве сердечных клапанов, запатентованных Сашкой. На базе этих предприятий, наверное, можно наладить производство индивидуальных имплантатов или изготовление тех же 3D-моделей, применяемых при лечении пациентов в сложнейших случаях. Не понимаю, почему сам до этого не додумался. На рынке нашей страны таких фирм еще нет, а значит, нет конкуренции. И ведь какое перспективное направление, денежное опять же. Собираю небольшое совещание с топ-менеджерами. Сашку тоже зову. Брат — мой главный изобретатель и голова любого проекта. Если я отвечаю за финансовое благосостояние компании, в курсе, как внедрить новый продукт на рынок и знаю, как его продать, Сашка отвечает за создание этого самого продукта. Я так поглощен возникшей в голове идеей, что забываю обо всем на свете. в том числе и о жене, с которой мы должны были встретиться после работы, чтобы нанести визит ее матери. Отодвигаю стул, резко встаю из-за стола и, никому ничего не сказав, выхожу из конференц-зала. Тут же набираю тату, но она не отвечает. Наверное, на операции. И перезвонит мне, как только освободится. Меня охватывает тупое чувство разочарования, которое я сам себе не могу объяснить. Растираю глаза и бреду по коридору к совещательной, из которой доносится шум. В пылу обсуждения новой идеи споры неизбежны. Навстречу мне вылетает брат. «Уже уходишь?» Бросаю взгляд на часы. «Убегаю! Меня Кира в ЗАГСе уже, наверное, заждалась. Боюсь второй несостоявшейся свадьбы, даже она мне не простит». Лыбится на все 32 этот счастливый придурок. «Тогда беги, конечно». «Как тебе, в общем, мой план?» «Отлично!» — кричит Сашка на бегу. «Еще кое-что обмозгую, почитаю и вечером обсудим!» Сашка скрывается в лифте, и я не успеваю уточнить, что значит «вечером». Он собирается вернуться в офис? «Зря! Сегодня я не планирую задерживаться. В к о е веки не планирую, да!» Снова зачем-то проверяю телефон. Взгляд задерживается на миллионе неотвеченных сообщений в Вайбере. Оказывается, меня добавили в какой-то новый чат. Чат под названием «Родня» из 7 3 человек. Матерь Божья! Осторожно нажимаю на иконку. 400 мать его сообщений за последние 2 часа. Большинство из них — это поздравления нам статкой. Остальные — намек на то, что негоже это приличному человеку дозажимать да свадьбу. О чем идет речь в голосовых, которых в чате даже больше, чем текстовых, я понятия не имею. И слушать их даже как-то боюсь. А еще меня волнует вопрос, откуда у этих людей мой номер. В то, что им поделилась т а т а не верю. Вряд ли бы она меня так подставила. И тут, будто в ответ на мои вопросы, у меня звонит телефон. «Татка. Привет, ты звонил? Я на операции была, так что...» Голос т а т ы звучит как-то странно, но я списываю это на акустику, царящую в больничных коридорах. «Звонил. Мы ведь так и не договорились по поводу твоей матери». «Матери? Ты что, забыла? Она же нас ждет на ковер. И судя по тому, что пишут в чате под названием «родня», ни одна она ждет». Татка тихонько ругается себе под нос, и я невольно начинаю смеяться. «В последнее время я вообще много смеюсь». «Как они до тебя добрались?» «Понятия не имею, но задаюсь тем же вопросом». «Я надеюсь, ты не вышел из чата?» «Нет, конечно. Это будет как-то неуважительно, да?» «Вот именно», — вздыхает Тата. «Знаешь, как поступи?» Просто поблагодари всех и отключи уведомления, чтобы они тебя не отвлекали. А потом я что-нибудь придумаю. Ладно. Так как матери твоей мы сегодня едем? Нет, только не сегодня. У меня... У меня был тяжелый день. Я ей сама все объясню. Она поймет. Ну, как знаешь. За тобой-то когда заехать? Зачем? Я сама доберусь. Мне еще кое-куда заскочить надо, так что... Встретимся дома, да? Угу. Мне так нравится, как звучит это «Ее встретимся дома», что первая часть предложения проходит как-то мимо меня. Я возвращаюсь в совещательную, улыбаясь как идиот. А там на меня наседает директор по маркетингу, и обсуждение моего предложения заходит на второй круг, уже с учетом тех данных, которым пришли мои люди, пока меня не было. Когда все заканчивается, часы показывают восьмой час. «Вот тебе и вернулся домой пораньше». «Домой, Клим Николаевич?» «Домой». Киваю водителю, ныряю в тепло салона, игнорируя боль в спине. Город прочно стоит, но нам недалеко, да и Гриша знает, как проехать дворами. В лифте едва не подпрыгиваю от нетерпения. В животе урчит. «Спасибо, Тати, за завтрак, иначе я бы голодал целый день». Мысль о вкусном горячем ужине греет практически так же, как и о предстоящей встрече с женой. Кстати, я опять забыл уточнить свой график, чтобы согласовать время свидания. Уже второго, кстати, сказать. Двери лифта разъезжаются. Привычным движением нашариваю в кармане пальто ключи, но в последний момент резко меняю план и жму на кнопку звонка. Закрыв глаза, вслушиваюсь в тишину, представляю, как она бросает свои дела и торопится, чтобы открыть мне дверь. Зачем я это делаю? Не знаю. Просто после стольких лет одиночества испытываю какой-то нереальный кайф от того, что за этой закрытой дверью меня, наконец, ждут. «Сашка, а где т а т а г д е г д е В кухне! Готовит праздничный ужин!» «А по какому поводу праздник?» Вздергиваю бровь, стараясь не показать брату, как я разочарован. «Так свадьба же у нас с Кирой! На этот раз настоящая! Даже документ есть!» Зубоскалит тот. «Ты чего не сказал, что у тебя батя к о н т у е т с я Я тебя с Таткой сдал. Ну, в смысле, разболтал, что вас вместо нас ошибочно поженили». «Блядь!» «Да я же не знал, что ты ему наплел с т р и к о р о б а Татка тоже объяснить ничего не успела. Она вообще уже потом пришла. Какая-то странная...» «Ты не знаешь, что у нее случилось?» Последний вопрос брата отвлекает меня от всех других мыслей. Я хмурю брови и резко дергаю головой. Нет, мол, я не в курсе. Вешаю пальто в шкаф, иду в сторону кухни. «Так вы что, правда, решили попробовать вместе? Или это все для отца?» Не может скрыть любопытство Саня. Окидываю его дело на равнодушным взглядом. «Старик тут ни при чем». «Ну, наконец-то! Дошло!» Сашка хлопает меня по плечу. Но прежде чем я успеваю уточнить у него, что он имеет в виду, из кухни мне навстречу выходит Тата. Глядя на нее, бледную, как полотно и осунувшуюся, я понимаю, что у нее действительно что-то стряслось. «Привет!» — сглатывает она. Косится то на Сашку, то на меня, будто не совсем уверенная в том, Как стоит себя вести теперь? Беру ситуацию в свои руки, забрасываю руку ей на плечо и, притянув к себе, целую в висок. «Привет! Как ты? Все нормально?» Прерывая наш диалог, из кухни высовывается взлохмаченная голова Киры. «О, привет, Клим! Тат, спасай меня! Кажется, я вот-вот все сожгу!» «Там же просто помешать надо было!» Возмущается Татка, освобождаясь из моих объятий. «Меня папа Коля заболтал!» «Виноват!» — доносится смеющийся голос отца. «Папа Коля?» — оборачиваюсь к брату, изумленно и з а г н у в бровь. «Ну ты же знаешь, у них с Кирой прекрасные отношения, еще с детства». «Да, но я не помню, чтобы она звала его папой Колей». «Еще немного, и мы заживем одной большой дружной семьей». Кривлю губы в невеселой улыбке. «Разве ты не этого хотел?» — тихо замечает Сашка. «Я застываю посреди холла и оглядываюсь на него через плечо». «Угу, лет 20 назад, когда он нам еще был нужен. Отец очень изменился в последнее время, Клим. Ты просто не хочешь этого замечать. Он всегда становится душкой, когда ему от нас что-нибудь надо. Наверное, опять влез в долги. В любом случае, скоро узнаем. Как говорится, не переключайтесь». Сашка еще пытается мне что-то втолковать, но у меня нет сил это слушать. Я захожу в кухню, подхожу к колдующей у плиты т а т к и и прячу лицо у нее в волосах. И день сразу же становится лучше. Не знаю, как это работает, но факт налицо. Она немного смещается, откладывает лопатку и крепко-крепко обнимает меня в ответ. «Господи боже, ну надо же! А я всегда знала, что из вас выйдет идеальная пара!» Как сквозь вату до нас доносится взволнованный голос Киры. «Так, так, отойдите от плиты и обнимайтесь сколько будет душе угодно!» Командует отец, оттесняя нас в сторону. Я тут же вскидываюсь. «Не знал, что ты умеешь готовить? Ты многого обо мне не знаешь!» Улыбается тот. «Ага, не знаю!» И знать не хочу. Вслух я ничего не говорю, но думаю, это и без слов понятно. Уже почти все готово. Пытается смягчить ситуацию Тата и протягивает мне корзиночку с хлебом. Ставь на стол. Саш, доставай бокалы. Ника, а ты тоже не стой без дела. Вот, раскладывай по тарелкам. Чего-чего о р г а н и з а т о р с к и х способностей в моей жене с избытком. Уже через пять минут мы садимся за стол. Разливаем шампанское. Отец первым кричит «это д о с а д н а я горько». Сашка с Кирой переглядываются и, посмеиваясь друг над другом и над ситуацией, в которой оказались, коротко целуются в губы и синхронно поворачиваются к нам с татой. «Что?» Застываю с занесенной к а рту вилкой с наколотой отбивной. «Горько!» — шевелит бровями Сашка. Приборы татки звякают о край тарелки. «Да это же шутка была, не по-настоящему!» «Вот еще! Что она себе надумала, пока меня не было? Решила, раз отец меня раскусил, то и она мне не нужна больше!» «Шутка?» — переспрашиваю я. «Не по-настоящему?» «Не знаю, какой бес в меня вселяется!» Я одним стремительным движением заставляю татку подняться и усаживаю себе на колени. А потом целую ее под громкое улюлюканье родных, ведущих отчет происходящему. Один, два, три, двадцать, двадцать пять. Она сначала протестует, но потом сдается. Зарывается пальцами в мои отросшие волосы и дает волю моему языку. Когда все заканчивается, я заведен так, что это становится проблемой. Вокруг звучат аплодисменты и свист. Татка страшно смущается. Прикладывает ладони к горящим щекам, возвращается на свое место. «Не пойму, мы чью роспись собрались отмечать? По-моему, это вы сегодня расписались?» «Эй, Кира, ты чего плачешь?» «Угу, это так трогательно! Ну ты, Клим, я так за тебя счастлива, то есть за вас!» «А если счастлива, то почему ревет?» Протягиваю невестке салфетку, а сам кашусь на довольного, как слон брата. «Гормоны!» — разводит руками тот. «Что с них беременных взять?» Похоже, я единственный, до кого так долго доходят его слова. Отец бросается к Сашке с о б ъ я т и я м и и даже Ника бормочет какие-то нескладные поздравления, а я все перевариваю полученную информацию. «Ну, наконец, я буду нянчить внуков!» Сияет улыбкой отец, похлопывая Сашку по спине. «Ты даже детей не нянчил!» Завожусь с полоборота. Тут же на мою ладонь ложится Таткина рука и с намеком сжимает. «Да знаю я, знаю!» Не лучшее сейчас время для выяснения отношений, но мне так трудно сдержаться и не вспомнить отцу свои детские обиды. «Меня нянчил», — вздыхает Ника. «По крайней мере, пытался. Даже косы сам заплетал. Кривые!» Киваю непонятно кому и зачем и протягиваю руку брату. Поверить не могу, что этот оболтус скоро станет отцом. Я уж было решил, что они с Кирой Чайлдфри, и, как оказалось, ошибся. Стискиваю ладонь, трясу, тянусь через весь стол к невестке. Та хохочет сквозь слезы и протягивает ко мне руки. Обнимаю и ее, но так, едва касаясь, чтобы не навредить. Наверное, в этот момент т а т а и уходит». По крайней мере, я не обнаруживаю ее за столом, когда возвращаюсь на свое место. о т а т а пришла расстроенная», — говорит мне отец. «Я пытался расспросить, что случилось, но она не кололась». Молча отодвигаю стул и отправляюсь на поиски жены. Вот не зря она еще днем показалась мне чем-то странной.